Глава две тысячи двадцать девятое Бесконечная галактика Этот бесконечный Будда ксеногенный Похоже, что среди Будды много ксеногенов Хансен уставился на бесконечного Будду, но не двинулся с места Бесконечный Будда был похож на разгневанного Кинконга Он сложил руки вместе И затем множество звезд начали слетаться вместе и образовывать одно большое скопление. Померяя накопление энергии, звезды становились все ярче и ярче. Тем не менее их размеры остались прежними. И к концу звезды стали похожи на миниатюрные солнышки. Они выглядели очень страшно. Геноискусство бесконечной галактики будды мощно, но на его создание уходит слишком много времени. Использовать его для нападения на Хансеня, который не ведет себя агрессивно, хорошая идея, сказал Шарон со смехом. Дама-дракон тоже засмеялась и сказала: на этот раз Хансеню придется двигаться, независимо от того, насколько силен его зубной нож, все же и ему есть предел. Силой Хан Сэня он не сможет вернуть силу бесконечной галактики. Ага, бесконечный Будда еще не поразил, но он все еще генерирует силу. Бесконечная галактика будет только становиться сильнее. Хан Сэнь определенно не сможет вернуть ее, и попытка приведет только к уничтожению его тела, сказал другой человек. Лицо бесконечного Будды потемнело от ярости. На его лицо было страшно смотреть. Сила в его руках продолжала увеличиваться, как будто у нее не было предела. Хансень не наносил удар, а Будда еще не был готов к атаке. Он собирался создать достаточно энергии бесконечной галактики, чтобы убить Хансеня с одного удара. Его не волновало, чем парень может быть им полезен. Убить Хансеня, чтобы поддержать его гордость, было для юноши гораздо важнее, чем позволить Хансеню куда-то привести их. Если бы он упустил эту возможность, у Будды не было бы другой. Бесконечная галактика становилась сильнее. Хансень выглядел мрачным. Он держал свой нож, кровавое перо, и смотрел на свет в руках противника, но все равно парень не двинулся с места. Он все еще не двигается. Он действительно хочет встретить гнев бесконечной галактики Будды. С удивлением сказала дама-дракон. Боюсь, он думает, что сможет. Засмеялся Шарон. Руки бесконечного Будды были слишком яркими, он был на грани потери контроля. Бесконечный Будда закричал и протянул руки к Хансеню. Свет превратился в разрушительную волну, которая устремилась к парню. Хансень уставился на свет, который выглядел, как сжатая галактика. В нём было невероятное количество энергии. Даже лучший маркиз не мог противостоять этому. Хансень взмахнул ножом кровавым пером и создал ещё один круг. Это были пустые белые зубы. «Ты не сможешь вернуть силу, которой обладает бесконечная галактика». Бесконечный Будда взревел. Похоже, поведение Хансеня все еще унижало его. Когда Бесконечный Будда ревел, свет приблизился к кругу ножа. Это было похоже на то, что солнечная система налетела на муравья. Он выглядел готовым взорваться. Круг с ножом дрожал. Казалось, что он вот-вот сломается. Позволь мне дать тебе несколько советов. «Никогда не используй то, что ты не можешь контролировать», — тихо сказал Хан Сень. Затем из его тела высвободилась сила, и этого хватило, чтобы отбросить обратно всю мощь атаки Бесконечного Будды. А, «Невозможно!» Бесконечный Будда был потрясен. Столкнувшись с этой силой, он не пытался ее блокировать. Вместо этого парень попытался убежать. Сила врезалась в валун, лежавший на земле. Ударная волна была похожа на взрыв планеты. Она уничтожила все в радиусе нескольких сотен метров. Бесконечный Будда не смог избежать этого взрыва, и половина его тела сильно пострадала. Он упал на землю, и у парня началось сильное кровотечение. Мистер Шарон, ты не собираешься атаковать? Бесконечный Будда хотел остановить кровотечение из своих ран, но аура пурпурного ножа распространялась, и это усугубляло его раны. Шарон посмотрел на бесконечного Будду и сказал: «Я бы нанес удар, но я не имею ничего общего с вашей собственной мелкой обидой на Хансеня. Ты должен нанести удар. Причина не имеет значения». Бесконечный Будда кричал со испуганным видом. «Ну, жаль, что ты так сильно ранен, и с добавлением сил зубов боюсь, я не смогу спасти твою жизнь, сказал Шарон спокойно глядя на него. Ничего, просто убей Хансеня, сказал Бесконечный Будда, кашляя кровью. Его тело больше не могло сдерживать силу зубов. Через несколько секунд он был разорван в клочья, словно пастью зверя. Когда он умер, из него хлынула кровь. Убито ксеногенное существо класса маркиз, звездный кинкунг. Обнаружен ксеногенный ген. Объявление прозвучало в голове Хан Сенья, но он знал, что не может просто пойти и взять ксеногенный материал бесконечного Будды. Существо, похожее на белого тигра, подошло и быстро проглотило труп. Ксеногенный материал исчез вместе с ним, а затем существо уставилось на Хансеня. Шарон с любопытством посмотрел на парня. Я не верил, что твое сражение с одиноким бамбуком закончилось вничью, но теперь я определенно в это верю. Он сражался с одиноким бамбуком? В шоке спросил один из других ксеногенов. Новости небесного дворца были закрыты. Но демоны не были дружелюбны с небесным дворцом, поэтому они пытались собрать как можно больше информации о том, что там происходило. Шарон был единственным, кто знал о Хансене и одиноком Бамбуке. Шарон засмеялся и сказал: во время этого экзамена одинокий Бамбук стал маркизом, а он был дисквалифицирован с экзамена графов, поэтому победителя не было. «Если этот человек может сражаться с одиноким бамбуком, то он не такой уж простой». Дама-дракон посмотрела на Хан Сеня, проявляя к нему больший интерес. Шарон тоже взглянул на Хан Сеня. «Жалко, что ты не маркиз. В противном случае мне бы очень хотелось сразиться с тобой». даже если бы я дал тебе время на исцеление, я бы все равно победил тебя. Я не хочу убивать тебя прямо сейчас, так что тебе лучше уйти. Хан Сень улыбнулся. У меня плохой характер. Тебе может быть легко убить меня, но даже в этом случае ты не заставишь меня тебя слушать. Шарон нахмурился. Дама дракон засмеялась и сказала: "Тогда я заключу с тобой пари. Если ты побьешь меня, мы тебя отпустим, а если проиграешь, то будешь нас слушаться. А кто ты?" спросил Хансен, глядя на леди дракон. Глава две тысячи тридцатая. Дракон тринадцать. Дракон тринадцать из драконов дружелюбно ответила дама дракон. «Дракон-тринадцать? Красивое имя, но это испытание несправедливое», — сказал Хан Сень, пытаясь выиграть время. Дракон-тринадцать знала, что делал Хан Сень, но ничего не сказала. Она просто улыбнулась и спросила, «А что несправедливо?» «Если я проиграю, я должен провести вас, где я потом умру. А если я выиграю, то останусь жить». «Это несправедливо», — невинно сказал Хан Сень. Дракон Тринадцать не рассердилась и ласково спросила его. «Это несправедливо? Тогда как, по-твоему, будет справедливо? Если я выиграю оставшееся время в пространстве древнего бога, ты станешь моим телохранителем, что скажешь?» — предложил Хан Сень, приподняв бровь, глядя на Дракона Тринадцать. Дама засмеялась и ответила: "Хорошая идея. Я буду в невыгодном положении, но это нормально. Я согласна с такими условиями. Тогда договорились?" Серьезно спросил Хан Сень. "Да." В руках дракона тринадцать появилось черное копье. В тот момент, когда она схватила копье, Хан Сень испугался, так как у него появилось странное чувство. Кроме того, юноша не мог ощутить ее с помощью ауры Дунсюань, поэтому он не мог определить истинную силу противницы. Дракон Тринадцать держало копье, но она не атаковала. Женщина выглядела уверенной и сказала: «Я небесконечный Будда. Если ты хотел использовать силу зубов, чтобы отразить мои атаки, подумай еще раз. Тогда что мне делать?» Хансенер смеялся. Парень просто хотел выиграть немного времени, чтобы хоть чуть-чуть отдохнуть. На самом деле, он не ожидал ответа от дракона Тринадцать. Злобное, разрушающее копье дракона может сломать любой навык брошенный против него. Твое возвращающееся умение может подействовать на другие расы, но не на меня. Если ты стремишься к победе, используй свою силу. Я надеюсь, что это так, спокойно сказала Дракон тринадцать. Ты говоришь, что можешь сломать все навыки? Это смелое заявление, сказал Хан Сень. Дракон тринадцать просто пожало плечами. Если ты мне не веришь, просто используй свои пустые белые зубы и посмотри, сможешь ли ты вернуть мою атаку. После этого дракон тринадцать напал на Хансеня. Копье превратилось в линию, которая была острие иглы. Хансень даже не предпринял попытки. Он знал, что сила, которая была сконцентрирована таким образом, не могла быть возвращена. Ботинки зубастого кролика придали юноше нужную скорость, и он уклонился от копья дракона тринадцать. Его нож кровавое перо был нацелен женщине в шею. Дракон тринадцать прищурилась. Хансень был просто графом, который находился под влиянием пространства древнего бога, и тем не менее он мог быть таким быстрым. Она была удивлена. Однако женщина была лишь немного удивлена. Дракон тринадцать повернула копье, и оно на время исчезло. Когда оно снова появилось, кончик должен был коснуться горла Хансеня. Парень нахмурился и подпрыгнул вверх. Он увернулся от копья дракона тринадцать и использовал свой нож кровавое перо. Они продолжали парить и мелькать между скалами. Никто не мог точно отследить их движение. Они дрались целую минуту, проходя друг мимо друга много раз, но нож и копье не касались друг друга. Что это за мастерство ножа? Зубной нож не должен так выглядеть. Маркиз Белый Тигр был в шоке. А это не зубной нож, это под небом небесного дворца. Взгляд Шарона был острым. Под небом я никогда раньше не слышал об этом. Сомнением сказал маркиз Белый Тигр. Шарон посмотрел на Хансеня и сказал: под небом был создан давным давно. Старейшины Небесного Дворца, но из-за того, что в нем много недостатков, они запретили ученикам его изучать. Сейчас мне кажется, что эти недостатки были исправлены, но кто мог это сделать, я не знаю. «А что такого особенного в этом навыке ножа?» — спросил маркиз Белый Тигр. «Я не знаю. Я знаю только, что этот навык ножа модифицирован и заимствован из книги без текста». Поскольку никто раньше не использовал этот навык, никто не знает, насколько он мог бы быть сильным, но люди, которые не изучили книгу без текста, не могут его выучить. «Удивительно, что Хан Сень узнал под небом, тем более, что он посторонний», — сказал Шарон. Хан Сень использовал скорость ботинок зубастого кролика, чтобы сражаться с драконом «тринадцать». Парень не знал, может ли злобное разрушающее копье разрушать его навыки, но он знал, что у него не было нужной силы. Если бы он был маркизом, он мог бы попробовать. Одно сражение с драконом тринадцать не было таким сложным, как с одиноким бамбуком. Она придерживалась простых техник копья и простого сосредоточения на силе. Особого разнообразия не было. но даже в этом случае простота ударов оставалась очень жестокой. Она могла использовать свою силу, чтобы довести удары до максимума. Если бы у Хансеня не было ботинок зубастого кролика, а дракон тринадцать не была подавлена силой пространства древнего бога, то парень уже был бы поражен. Дракон тринадцать могущественно. Она является ярким примером чистой храбрости. Ее копье может победить все. Те, кто находится на том же уровне, должны тщательно ее избегать. Я не маркизы, я слабее, подумал Хан Сень. Это было пугающее. Но дракон тринадцать почему-то начала становиться смелее. Ее скорость и сила тоже увеличивались. Вскоре скорости ботинок зубастого кролика стало недостаточно, чтобы соответствовать ей. Хансень был наивен, полагая, что сможет сразиться с драконом Тринадцать. Она определенно самая храбрая из драконов. Никто на том же уровне не может сражаться с ней. Более того, чем дольше они сражаются, тем сильнее она становится. Чем дольше длится бой, тем хуже будет Хансенью. сказал маркиз белый тигр Шарон нахмурился, но ничего не ответил. Он думал, что что-то не так, но не мог точно сказать, что именно. Хансен внезапно отступил, чтобы отойти на некоторое расстояние. Дракон тринадцать, сжимая копье, пыталась его догнать, но ее броня начала трескаться, как будто ее что-то ударило. Дракон тринадцать остановилась, она облиделась и холодно спросила. Когда ты смог оставить вокруг нас эту ауру ножа? Мой первый удар был нанесен, когда я находился в воздухе. Все это время я создавал бесчисленное количество копий ножей. Ты не можешь их увидеть, но если ты продолжишь наносить удары, ты знаешь, что в конечном итоге произойдет, верно? Хан Сень улыбнулся. Сочетая удары по небом с навыком Луны, юноша поднял в воздух множество ножей. Они были похожи на сеть марионеточных проводов вокруг дракона Тринадцать. Они висели в воздухе, напоминая пряди невидимого шелка. Глава две тысячи тридцать первая. Храброе. Мощный навык, очень мощный навык, похвалила дракон Тринадцать. Она огляделась, не в силах определить, где прячутся эти ножи. «Это слишком большой комплимент», — улыбнулся Хансень. Дракон-тринадцать продолжала говорить. «Не будь таким счастливым, слишком рано. Ты знаешь, почему драконов называют самыми храбрыми?» «Не знаю. Хансень никогда не слышал этого раньше. Скоро узнаешь», — пообещала Дракон-тринадцать и развернула свое черное копье. Копье стало еще острее, пока не превратилось в свет, который устремился в Хансеня. Бесчисленные нити шелка врезались в ее броню, на ней появлялись трещины, но кровь не просочилась. Хансень смог увидеть, что после того, как на живой шелк прорезал броню, ее кожа все еще выглядела чисто белой, не было никаких намеков на раны. Парень был действительно этим потрясен. Он создал еще больше нитей на живого шелка. Они смогли сломать броню класса маркиза, но не смогли поранить кожу дракона тринадцать. У нее было очень сильное тело. Дракон тринадцать была подобна воину, который смело шагал по минам. Мины продолжали взрываться, но они не вредили ее телу. Женщина подходила, и ее было невозможно остановить. Ее разум копья был острым. Дракон тринадцать появилась прямо перед Хансенем с еще большей скоростью и силой. К этому моменту Хансень был совершенный измотан, и он не мог уклониться от ее атаки. Лоб Хансения был проткнут насквозь, и его тело взорвалось. Только тогда дракон тринадцать осознала, что она уничтожила простой клон, созданный Луной. Хансень находился на расстоянии, однако ее лицо не изменилось. Копье женщины стало линией, которая снова атаковала парня. Эта атака выглядела неудержимой, и она была рождена храбростью. Даже Хансень не знал, что с ней делать. В итоге юноша использовал движение, чтобы увернуться, но копье дракона тринадцать становилось все быстрее. А из-за того, что Хансень был подавлен силой пространства, уворачиваться было еще труднее. Если бы они оба были маркизами, Хансень не испугался бы ее так сильно, но их разделял целый уровень. Между ними была огромная пропасть в силе, поскольку она, несомненно, была одной из лучших маркизов. Хансень ударили, и он был отправлен в небо как звезда. Он врезался в каменную стену и сломал ее. Хансень, уступи! Если бы я ударила тебя на три дюйма выше, ты был бы мертв. Мрачно сказала дракон тринадцать, подходя к сломанной стене. Но ответа не последовало. Она нахмурилась, ее лицо изменилось. О нет, в горе есть расщелина. Он принял мой удар, чтобы уйти. Какой? Надоедливый человек, даже в такой ситуации, у него был скрытый план. Шарон покачал головой. Почему ты продолжаешь говорить? Иди лови его и не дай ему сбежать! взревел маркиз Белый Тигр, разбивая камни вокруг. Расщелина стала больше, и Белый Тигр побежал внутрь. Дракон тринадцать и Шарон тоже вошли. Они собирались догнать Хансеня где-нибудь во враге. Парень быстро прошел через туннель. На его груди была рана, но он не стекал кровью. Однако какая-то злая сила проникла в его рану и распространялась по всему его телу. Сила дракона слишком мощная. Это не похоже на силу зубов, которая может быть активной вечно, но она слишком сконцентрирована. Ее сложно вытолкнуть из моего тела, и я не могу остановиться и найти время, чтобы избавиться от этого. Хансень, сжимая свою рану, продолжал бежать через пещеру. У пещеры было много проходов. Хансень должен был найти место, в котором он мог бы спрятаться и избавиться от силы, наложенной копьем. К счастью, его кровь и кости были не такими, как у обычного существа. Если бы не это, сила копья уничтожила бы его. Он долго бегал по пещерам, однако юноша почувствовал приближение дракона тринадцать, и это его смутило, поскольку его скрывала аура Дун Сюань, она не могла найти его. Это из-за силы копья внутри меня, подумал Хан Сень, осознавая проблему. Если эта сила будет находиться внутри него, дракон тринадцать сможет выследить Хансеня, но сейчас у него не было времени избавиться от этого. Если бы это была только дракон тринадцать, Хансень мог бы рискнуть, но Шарон и остальные были маркизами, поэтому парню было почти нереально с ними справиться. Хансень стиснул зубы и побежал к серебряной статуе древнего бога. Он подумал, что если он не сможет оторваться от своих преследователей, ему повезет больше, если он воспользуется серебряным стеклянным жуком. Парень знал, как туда добраться, и в конце концов он нашел путь к статуе паука с призрачным лицом. Затем юноша забрался в нее, спустился и прошел через другую пещеру. Вскоре после этого дракон-тринадцать с Шароном и остальными прибыли в пещеру с пауками. Они увидели статую древнего бога с головой барана. — Статуя древнего бога, но похоже, что кто-то уже ею овладел, — сказал Шарон, глядя на статую. Хансень столкнулся со статуей древнего бога. У него должно быть начало древнего бога. Если бы мы узнали об этом раньше, мы могли бы просто его убить. Но во всех этих хлопотах не было бы нужды, сказал маркиз Белый Тигр. Затем он направился к статуе. Дракон тринадцать посмотрела на пещеру за статуей и холодно произнесла: «Хансеня нет внутри статуи. Он вышел сзади». Тогда продолжаем погоню. У него начало древнего бога, сказал Шарон. Хорошо, что ты оставила на нем силу копья. В противном случае нас бы полностью обманули. А если бы мы потратили время на поиск его в статуе, он ушел бы еще дальше, радостно сказал маркиз Белый Тигр. Дракон тринадцать привела их в пещеру за статуей и продолжила преследовать Хансеня. Парень продолжал бежать, но не смог найти странныого серебряного жука. Юноша пришел к тому же водопаду, что и раньше, но все равно не смог его найти. Прежде чем юноша смог подумать, что делать дальше, он почувствовал приближение дракона тринадцать, а он стиснул зубы и забежал к статуе. Вход находился в пупке статуи. Хансень проболл там всего минуту, когда дракон тринадцать подошел к статуе. «О, еще одна статуя древнего бога! Но это выглядит иначе! Хансень здесь!» Маркиз Белый Тигр смотрел на серебряную статую древнего бога. «Он внутри статуи!» — уверенно сказала Дракон Тринадцать. «Давайте так, мы с Драконом Тринадцать гонимся за ним, а вы, ребята, ждете здесь на случай, если он выбежит!» Шарон сказал Маркизу Белому Тигру и остальным. Маркиз Белый Тигр кивнул. Шарон и Дракон тринадцать вошли в водопад и погнались за Хансенем. Парень начал чувствовать боль, разносящуюся по всему телу. Сила копья была похожа на змею, скользящую внутри него. Если парень не избавиться от этого в ближайшее время, сила начнет повреждать его органы. Глава две тысячи тридцать вторая. замки небесного дворца сломанные вскоре после входа в серебряную статую Хансень услышал жужжащие звуки, доносящиеся от входа в статую. Парень уже был знаком с этим звуком. Это был звук крыльев серебряного стеклянного жука. Он призвал заклинательницу в форме гранатомета и выстрелил в стену пещеры. После выстрела он не стал ждать результата. Хансен просто нашел время, чтобы спрятаться в более узком проходе и скрыть свое присутствие. Ракета взорвалась о стену, и громкий звук эхом разнесся по пещерам внутри статуи. Хансен услышал, как гудение усилилось, и вскоре после этого серебряный стеклянный жук вылетел, чтобы осмотреть местность. Дракон тринадцать должно быть это слышало, подумал Хансен, скрываясь. Дракон тринадцать и Шарон, конечно, услышали шум. Они не знали, что произошло, но, чтобы это ни было, они не прекращали погоню. Дракон тринадцать повела Шарона в направлении Хансеня. Когда Дракон тринадцать приближалась, серебряный стеклянный жук безуспешно искал Хансеня. Однако, когда Дракон тринадцать и Шарон приблизились к парню, они увидели серебряного стеклянного жука. Серебряный стеклянный жук тоже заметил их. Свизгом он бросился к ним, его пасть открылась и извергая серебряный свет. Дракон тринадцать, которая была впереди, отреагировала быстро. Она подняла копье и ткнула им в приближающегося серебряного стеклянного жука. Копье и серебряный свет столкнулись. Серебряный свет был разбит, но копье, которое было острее иглы, попало в щит серебряного стеклянного жука. Щит вспыхнул в ответ на удар, но не сломался. Дракон-тринадцать отошла на десять метров от того, что осталось от серебряного света. Ксеногенный мутант Маркиз. Лицо женщины побледнело. — Убей его, — сказал Шарон. Затем он достал Ятаган. С его способностями небесного демона он использовал его, чтобы поразить серебряного стеклянного жука. Раздался звон, когда сила небесного демона ударилась о щит серебряного стеклянного жука. Существо не пострадало, и удар отбросил его лишь на небольшое расстояние. Шароны и дракон тринадцать вместе атаковали серебряного стеклянного жука. Однако серебряный щит существа продолжал мигать под комбинированными ударами, и казалось, что он скоро должен сломаться. Копье дракона тринадцать было очень эффективным, когда дело доходило до таких атак. Ее сила была сосредоточена на стрее оружия, которое наносило наибольший урон. Серебряный щит серебряного стеклянного жука мог не выдерживать повторяющихся ударов. Я не могу позволить им убить жука. Если они убьют его, мне конец, подумал Хансен. Он вышел из небольшого прохода, в котором скрывался, и атаковал дракона тринадцать сзади. Но женщина быстро отреагировала на эту скрытую атаку. Ее винтовое копье быстро столкнулось с аурой ножа Хансена. Когда они столкнулись, сила копья почти пронзила ауру ножа. Однако парень ожидал этого. Он увернулся от копья и снова атаковал. Затем он использовал поднебом. Ты разберись с Хансенем, а я с существом, сказал Шарон дракону тринадцать. Хорошо. Дракон тринадцать не колебалась своим копьем. Она продолжала атаковать парня. Хансен использовал сложенную географию пещеры, чтобы уклониться от копья женщины. Он заманивал ее глубже в туннели, чтобы отделить от Шарона. Дракон тринадцать была очень уверена в себе. Драконы были известны своей бесстрашностью, и прежде всего она была достойна звания самой храброй женщина. Никогда не испугалась бы графа. Она прекрасно знала, что Хансен стремился разделить ее и Шарона, но ей было более чем приятно следовать за ним. Копье было похоже на иглу, и женщина превратила стену толщиной в несколько метров в подушечку для иголок. Хансеню не имело смысла прятаться за камнем. Злобное, разрушающее копье принадлежало к стихии Янь. Это была противоположность чему-то вроде луны. Если бы Хансен был маркизом, то сила луны смогла бы сломать тело дракона Тринадцать, но нити ножа не могли повредить тело этой женщины. Парень был в невыгодном положении, а дракон Тринадцать заставлял его отступать все дальше и дальше. Хансен в конце концов не смог увернуться, и это привело к тому, что копье пронзило его плечо. Копье оставило отверстие в теле юноши настолько маленькое, что его было бы трудно заметить невооруженным глазом. Но когда копье было внутри Хансеня, оно вонзилось в его кость. Парень ощутил сильную боль и вздрогнул от силы атаки. Хансень не смог увернуться, потому что последствия первого удара копьем все еще находились в его теле. Удар сильно повредил его органы и на короткую секунду заставил его замереть. Хансень, у тебя нет шансов. Еще есть время уступить. Я сохраню твою жизнь, серьезно сказала Дракон тринадцать. Ты говоришь то, что я хочу услышать, возразил Хансень. «Почему ты такой упрямый? Дай мне два начала древнего бога, и я тебя отпущу. В противном случае два удара, нанесенные моим копьем, продолжат разрушать твое тело. Ты должен избавиться от повреждений». «Правда? Я не думаю, что это произойдет», — сказал Хан Сень, но на самом деле парень думал о том, как выбраться из ситуации, в которой он оказался. «Своими силами он мог убить маркиза». Но дракон тринадцать был одной из величайших ныне живущих маркизов. Парню вероятно потребуется режим духа супербога, чтобы уничтожить такого противника. Но была проблема: режим духа супербога имел ограничения. Да, он мог убить дракона тринадцать, но тогда он стал бы еще слабее. И его ждали еще три маркиза, включая Шарона. Это привело бы его в еще более печальное состояние. Хансень уже слишком устал, и воздействие копья сказалось на его теле. Он не мог так продолжать. В любом случае, сначала я убью одного из вас. Хансень решил использовать дух Супербога, но прежде чем он успел это сделать, его тело внезапно затряслось. Что-то внутри него сломалось, а потом он внезапно почувствовал себя легким, как першка, как будто ранее он нес гору на плечах, а теперь он смог избавиться от этой ножи. Скорость Хансеня увеличилась, он легко увернулся от копья дракона тринадцать. Замок Небесного дворца разрушен. Хансень был безмерно счастлив. Он нес на себе всю тяжесть замка небесного дворца на протяжении всей битвы с драконом тринадцать. Теперь, когда его не было, можно было раскрыть истинную степень силы молодого человека. Хансень создал еще больше нитей вокруг женщины, и на этот раз самое храброе тело дракона было изрешечено ранами. Парень был счастлив. Замок Небесного Дворца был разрушен, а скорости сила, которыми он обладал, увеличились. Дракон Тринадцать нахмурилась. Держа копье, она недоверчиво сказала. «Замок Небесного Дворца? Я не знала, что он был, когда ты сражался, но даже в этом случае ты не сможешь победить меня. После этого копье женщины направилось к Хансению в безумном шквале атак». парень тоже продолжал размахивать своим ножом кровавым пером, когда они столкнулись друг с другом, тело Хансеня отлетело, и он остановился, врезавшись в стену. Я говорила тебе, ты не можешь победить меня. Дракон тринадцать продолжала двигаться. Она использовала свое копье, чтобы атаковать Хансеня. Раздался звук, будто что-то сломалось внутри тела Хансеня. Второй замок Небесного Дворца был уничтожен. Глава 2033. Нити, как шелк. Хансень увернулся. Он был подобен тени, когда скользнул вокруг копья Дракона 13. Он был даже быстрее, чем раньше. Два замка Небесного Дворца! Лицо Дракона 13 помрачнело. Хансень был могущественным графом, было шокирующим то, что на него воздействовал один замок Небесного Дворца, но никто не ожидал, что на него могло воздействовать целых два. Если бы она сама не увидела этого, то не поверила бы. Мысль о том, что граф мог достойно сражаться с ней, испытывая подавление двух замков Небесного Дворца, была непостижимой. Теперь Хансень почувствовал себя очень легко. Его тело было прекрасным. С каждым его шагом казалось, что он может взлететь в воздух, как фея. От копья, от которого когда-то было трудно увернуться, теперь было уклоняться легко и просто. Он не чувствовал давления, которое испытывал раньше. Парень также не ощущал себя таким уставшим, как раньше. Теперь он снова был активен. Дракон тринадцать нахмурилось. Хансень пережил два замка небесного дворца, и теперь женщине казалось, что она больше не подавляет противника. Они двигались быстро, а аура ножа сталкивалась с копьем бесчисленное множество раз. Сила Хансень была немного слабее, чем у нее, но зато теперь юноша мог ее сдерживать. Пока Хансень сражался с драконом тринадцать. Шарон все еще бился со стеклянным серебряным жуком. Серебряный щит существа был мощным. Шарон нанес по нему несколько сотен ударов, но тот еще не сломался. Шарон нахмурился. Он хотел поскорее закончить этот бой. Дракона тринадцать не было уже какое-то время, и он не мог не чувствовать, будто что-то не так. Его сила изменилась, и появился черный свет. Он собрался поперек его ятагана, а затем он опять ударил по серебряному стеклянному жуку. Ранее ятаган ничего не мог сделать с серебряной броней, но после этой новой атаки на серебряной поверхности осталась трещина. Какая мощная броня! Она не разбилась даже с моей аурой демона дракона. Защита этого парня должна быть величайшей среди всех маркизов. Шарон нахмурился, но его ятаган не остановился. Он продолжал атаковать. Шарон был частью демона, но его кровь была связана с драконом. Помимо сутры небесного демона, он также практиковал секретное злобное разрушение. Сила злобного разрушения, которой он обладал, была на самом деле сильнее, чем та, которой обладал дракон тринадцать. Даже среди демонов было секретом, что Шарон имел кровь дракона, поэтому он старался не использовать эту силу. Но сейчас он был достаточно обеспокоен, чтобы использовать это, не задумываясь. Мужчина просто хотел убить существо как можно быстрее. Шарон продолжал бить по щету серебряного стеклянного жука, заставляя его вспыхивать. На броне появлялось все больше и больше трещин, и казалось, что она скоро сломается. Серебряный стеклянный жук вскоре потерял желание сражаться и попытался сбежать, но ему это не удалось, поскольку Шарон преследовал его как призрак. Он продолжал атаковать его своим ятаганом. Дракон тринадцать продолжало преследовать Хансеня, но она начинала нервничать. несмотря на то, что она имела титул самый храбрый, это не означало, что дракон была самый сильный. И женщине казалось, что она больше не может сдерживать человека, который только что сломал два замка небесного дворца. Внутри нее светился холодный свет, а ее копье походило на самого дракона. Дракон тринадцать сражалась в полную силу. но когда копье пронзило тело Хансеня, она поняла, что потерпела неудачу. Тело парня взорвалось, как воздушный шар. Это снова был просто клон. Настоящий Хансень был в двадцати метрах от нее и улыбался ей. Дракон тринадцать подняла свое винтовое копье, чтобы вновь атаковать Хансеня, но парень тихо сказал: на твоем месте я бы не двигался. Дракон тринадцать холодно хмыкнула и проигнорировала предупреждение Хансеня. Она двинулась вперед. В ушах дракона тринадцать раздался звук треска брони. Ее броня была уничтожена нитями ножа. На этот раз они смогли порезать ее кожу. Нити были подобны стальной проволоке. Хансень взмахнул ножом кровавое перо. Выглядело так, будто юноша не использовал никакой силы, однако множество невидимых нитей переплелись, связывая тело дракона тринадцать. Когда Хан Сень взмахнул ножом, он сильнее их затянул. Бесчисленные шелковые нити обвились вокруг ее рук, ног, талии и головы. Тело дракона тринадцать было связано, и она зависла в воздухе. В конце концов ее броня разлетелась на куски. Нити начали впиваться ей в кожу. Ее бледно-белое тело было покрыто следами крови, и выступившая кровь резко контрастировала с красотой ее бледно-белой кожи. «Черт!» — сердито закричала дракон-тринадцать. Злобные силы вырвались из ее тела, разрушая связывающие ее нити. Но в тот момент, когда она избавилась от них, их место заняли новое — Они снова связали её, и она больше не могла приблизиться к Хан Сенью. Женщина зависла на месте. «Похоже, у тебя кончились шансы. Ещё не поздно просить о сохранении жизни, я готов тебя пощадить». Хан Сень сжимал свой нож кровавое перо, глядя на связанную «Дракона-тринадцать». Парень сказал то же самое, что и она. От злобной силы женщины взорвалась, она порвала нити, но разорвав связывающие ее оковы, на ее теле появилось еще больше ран, по всему телу было видно кровотечение. Тело дракона сильное, похвалил ее Хансен. После того как дракон тринадцать сбежал из оков, ее глаза загорелись. Своим копьем женщина снова попыталась атаковать Хансеня, но как только она подняла его, чтобы нанести удар, нити снова вернулись, чтобы опять связать ее как куклу. Хансень стоял перед ней, но она не могла атаковать. Каждый раз, когда женщина избавлялась от нитей, ее опутывали новые. Она вообще не могла двигаться. Пора положить этому конец. Нож кровавый, перо хансения был окутан пурпурным туманом, шелковые нити тоже были пурпурными. Бесконечное количество нитей рассекало плоть дракона Тринадцать. Пурпурный туман просачивался в ее раны. Сила зубов дракон Тринадцать стало бледной. Сила зубов нанесла больше урон, чем ее способности злобного разрушения. Не у кого не было шансов выжить, если он был поражен такой силой. И с бесчисленными ранами, которые покрывали все ее тело, у женщины не было никакой надежды на то, что она может сбежать. Глава 234. Ксеногенный дьямендракон. Ее кровь растекалась как лепестки цветов. Ее могущественное тело дракона не выдержало бесчисленных ран, нанесенных силой зубов. В конечном итоге тело женщины было разорвано на части. Хансень вошел в потайной проход поблизости. Там он начал использовать свою силу, чтобы очистить собственное тело от силы злобного разрушения. Эта сила была странной, когда она концентрировалась в одном месте. что становилось подобно очищенной стали. Если вы не были достаточно сильны, вы не смогли бы ее сломать. Но если вы будете использовать слишком много силы, вы можете нанести вред собственному телу. Хансень не смог избавиться от такой силы. Однако у парня не было времени на размышления. Он использовал свою ауру Дун Сюань, чтобы проанализировать воздействие силы злобного разрушения, а затем последовательная связь этой силы появилась в мозгу Хан Сэня. В момент смерти дракона тринадцать Шарон почувствовал это, его глаза потемнели, а Ятаган с большой яростью начал атаковать. Он ударил серебряного жука по щиту и уничтожил его защиту. Серебряный стеклянный жук завизжал и начал улетать. Однако Шарон больше не обращал на это внимание. Он сразу же повернулся и пошел за драконом тринадцать. Увидев взорванное тело женщины, Шарон выглядел убийственно. Он схватился за свой ятаган и побежал к Хансеню. Парень нахмурился. Он думал, что без дракона тринадцать Шарон не сможет его найти. Однако всё выглядело так, как будто он ошибался. Враг шёл прямо за ним. Хансень не знал, что Шарон тоже обладал способностями злобного разрушения, и Шарон мог почувствовать силу злобного разрушающего копья внутри Хансеня. Однако юноша не мог тратить много времени на то, чтобы беспокоиться об этом. Он использовал супершлепок, чтобы избавиться от силы злобного разрушающего копья, он попытался нарушить структуру последовательности, но во время попытки немного повредил себе. Однако эта странная сила рассыпалась в прах. Шарон уже был перед проходом. Он взглянул на Хансеня убийственным взглядом и сказал: боль, которую перенесла дракон тринадцать, вернется к тебе тысячекратно. Затем его мерцающий черным светом ятаган замахнулся на Хансеня, который все еще сидел. Хансень закричал, дернулся как журавль и выскочил из небольшого прохода. Его нож кровавое перо блокировал черный свет Шарона. Когда его тело было отправлено в полет, Хансень почувствовал рябь пугающей силы, которая появилась от столкновения ауры ножа и света. парень врезался в стену и довольно много разбитых камней попадали вокруг него. Ты объединил силы небесного демона силами злобного разрушения. Хансень схватился за грудь от боли, когда выбрался из-под обломков. Ты заблокировал мою силу небесного демона, которую почти невозможно заблокировать. Хм, ты очень сильный. Шарон выглядел еще более кровожадным. Черный свет, который он использовал, стал ярче и снова был направлен на Хансеня. Парень использовал несколько навыков, но все равно не мог увернуться от Йетагана Шарона. Он мог только сопротивляться, но его сила была не такой большой, как у Шарона. Юноша был сбит с толку. Сила Шарона была на несколько уровней выше, чем у дракона тринадцать, и он был примерно таким же, как одинокий Бамбук. Парень обладал способностями как небесного демона, так и злобного разрушения. Хансен знал все о силах небесного демона, но даже в этом случае ему было очень трудно увернуться. увидев атаку Шарона, Хансень не колеблясь использовал свою ауру Дун Сюань. Сила ножа и меча сконцентрировались на его оружии. Он видел мир как царство структур последовательностей. Ятаган собирался столкнуться с ножом кровавой пирра. Но возможности супершлепка могли нарушать структуру последовательностей, и с его помощью молодой человек смог разрушить приближающийся к нему черный свет. Ятаган, которым владел противник Хансеня, превратился в пыль. Лицо Шарона побледнело. Он выглядел еще более разъяренным, чем раньше. Он уставился на нож Хансеня. Хотя юноше удалось сломать структуру последовательностей, но его все же отбросило на десять метров. Он удалился о другую стену. Их по-прежнему разделяла большая пропасть силы. Ладно, ладно. Неудивительно, что ты смог сражаться с одиноким бамбуком. Из графов я сомневаюсь, что кто-то сможет достойно сражаться с тобой. Ты лучший граф из всех. Но сегодня... «Ты встретил меня, Шарона!» Мужчина смотрел прямо на Хансеня, пока говорил. Каждое слово произносилось с полным презрением, с бурлящим желанием разорвать Хансеня на части. В следующую секунду черный свет Шарона снова засиял. Его пурпурные рога почернели, а тело стало на три фута выше. Его броня сломалась во время его трансформации — А его мускулы вздулись и покрылись чешуей, кости в его спине сломались и разошлись, превратившись в крылья черного дракона. Когти превратились в острые, похожие на лезвие клинки. Странный светящийся черный цвет теперь покрыл все его тело, как будто его нарисовали в черном свете. Сильное тело Шарона исчезло из поля зрения Хансеня. У парня не было времени среагировать, как враг появился перед его лицом. Когти, похожие на лезвие, пронзили его броню и плоть. Кристаллическая кровь начала вытекать из его тела ручьем, а сам юноша был отправлен в полет. Перед тем, как Хансень приземлился, рядом с ним появился Шарон. Когти ударили его по руке. парень быстро использовал свои способности предсказания, объединил их супершлепком и своим ножом и атаковал в ответ руку Шарона. Но его зрение затуманилось, и Шарон снова исчез. Когда тот появился опять, его колено ударило Хансеня в спину. Парень подлетел вверх и врезался в каменный потолок. Шарон взмахнул когтями, его черный свет стал разбивать потолок, и вскоре он пробил дыру. Шарон находился в ксеногенном режиме, в нем была кровь демона и дракона, его сила была пугающей, и даже герцог мог погибнуть, сражаясь против такого противника. Хансень упал на камни, его тело было залито кровью, его броня была на грани разрушения, Парень знал, что между ними существует разрыв в силе, и этот разрыв был очень большим. Разница между Хансенем и Шароном была похожа на разницу между обычным графом и обычным маркизом. Они были лучшие среди своих классов, но разрыв по-прежнему был исключительно большим. даже с помощью супершлепка Хансень не смог прикоснуться к Шарону. Он не мог нарушить его структуру последовательности. Я не позволю тебе так легко умереть. Я сниму кожу с твоих костей и гарантирую, что ты умрёшь гораздо более мучительно, чем дракон тринадцать. Каждое слово Шарона звучало так, будто он выплёвывал проклятие. Он снова двинулся и предстал перед Хансенем. Он собирался схватить тело своего противника. Хансен не мог даже увернуться, не говоря уже о том, чтобы вытащить нож. Когда острые когти Шарона устремились вниз, порезив его тело, в глазах Хансения внезапно появился белый свет.